Целью этого исследования был рассказ о фундаментальных фактах в исторической эволюции России с начала 19 века до революции 1917 года. Внешняя политика в силу ограниченного объема работы рассматривалась лишь в тех случаях, когда она затрагивала внутреннее развитие страны. Все даты даны в соответствии со старым русским календарем, который оставался в действии до 1918 года. Автор благодарен за дружескую помощь в пересмотре рукописи своим коллегам, профессору Руперту Эмерсону и мистеру Спелдингу. Предисловие. Университетский преподаватель общего курса европейской истории всегда сталкивается с задачей поиска подходящего для его занятия материала для чтения, который не слишком специализирован и одновременно не слишком элементарен. Для многих тем, обладающих особой значимостью, такой материал в настоящее время недоступен. Бергширские исследования по европейской истории планировались как предназначенные для подобной ситуации. Темы, взятые для рассмотрения, принадлежат к числу тех, по которым не существует легко доступного материала для чтения адекватного потребностям общего курса по европейской истории. Авторы, являющиеся опытными преподавателями, активно ведут исследовательскую работу, избегая простого элементарного представления фактов и предлагают взамен интерпретативное обсуждение, подходящее более зрелой точки зрения студентов колледжа. Конечно же, эти исследования не притязают на какой-либо вклад в историческую литературу в научном смысле, но каждый автор в достаточной мере обладает специальными знаниями об исследуемом историческом периоде, знаком с источниками и использует... Последние научные публикации по теме. С тем, чтобы желающие далее ознакомиться с литературой по любому вопросу могли иметь некоторое руководство, представлена краткая библиография работ на западноевропейских языках, особо сфокусированная на новейших трудах. Каждое из исследований предназначено для недельного чтения. Деление на три приблизительно одинаковые главы, которые самодостаточные и удобны для однодневного задания, должно сделать серию в целом легко приспособленной к современным потребностям проведения занятий в колледже. В каждом случае редакторы попытались поддержать и акцентировать эту фундаментальную гибкость. В случае особой потребности в тексте будут представлены карты и диаграммы, но в целом подразумевается использование в ходе чтения хорошего исторического атласа, например, созданного шепедом Ричард Ньюхолл, Лоренц пакард Сидней Паккард. Глава первая. Россия в первой половине XIX века. Формирование Российской империи. В октябре 1721 года, после заключения нештатского мирного договора, зафиксировавшего решительную победу России над Швецией, благодарные и обожающие члены Российского Сената наградили своего императора титулом «Отец Отечества, император могущественный». Так официально появилась Российская империя. Но ко времени кончины Петра Великого, 1725 год, многое нужно было еще сделать для трансформации имперской идеи в живую реальность. Петр заложил структурные основания империи и оставил наследникам задачу завершения строительства. При Петре Великом империя еще не достигла своих естественных границ, даже в пределах Великой Восточной равнины.